Глава 10. Гермес Аркадьевич. Аверин только вошел в буфет и тут же увидел, что к нему спешит князь Булгаков. Появление на месте событий князя стало неожиданностью, но скорее приятной. Глава столичного управления бросился к Аверину и принялся трясти ему руку. — Вы не представляете, как я рад был узнать, что наставница Энесса не выжила из ума. Вы ведь уверены, что она не демон. Князь слегка наклонил голову, лицо его сделалось напряженным и сосредоточенным. Уверен, кто-то уже успел ввести Булгакова в курс дела. Аверин огляделся по сторонам в поисках подтверждения своей догадки, и точно, Меньшов был здесь. Он стоял у окна, едва прислонившись к стене и скрестив на груди руки. Однозначно это он пересказал Булгакову последние события. — Я рад вас видеть, Дмитрий Петрович, и хорошо, что вы вырвались лично. Я думал, вы пришлете заместителя, ведь в столице полно дел. — Не то слово! — князь махнул рукой, и ей уже провел себя по горлу. Но нападение на сына иван Григорьевича и нашего Сергея — это требует присутствия первого лица. — Впрочем, на Сергея она не нападала, я правильно понял? — Верно. Имеющаяся информации позволяет предположить, что... Сергей Дмитриевич успел привязать ее. — О, удержит ли? Даже если она сама того пожелала, все же десятый уровень, а ему и тридцати нету, совсем мальчишка. У Сергея Манчинского очень сильная воля, не сомневайтесь. Вспомните, какую мощную связь ему удалось установить с Владимиром. — Да, вы правы. Я уже выслушал Алексея Витальевича. Теперь хочу узнать вашу версию. Пусть боец из не важный но... Вы, должно быть, знаете, что, прежде чем возглавить управление, я был рядовым следователем и весьма неплохим. Надеюсь, политика не до конца еще сожрала мои мозги. Конечно. Давайте только пройдем за стол и закажем что-нибудь. Я ужасно голоден. И, кстати, Иннокентий же прибыл с вами. Да, я отправил его осмотреться. Многочисленные дивы, конечно, затоптали тут уже все следы силы. Но лишним его взгляд точно не будет. Аверин согласно кивнул. — Когда он закончит велеть, ему сменить Владимира, пожалуйста. Тот сейчас охраняет еще одного потерпевшего, а мне надо, чтобы он слетал в Петербург. — Да, да, мальчик, внук Светлова, конечно. Про это я бы тоже хотел услышать подробнее. Сев застольк Аверин покосился на Меньшова, но тот не стал подходить. Уселся недалеко от места, где только что стоял, и погрузился в чтение меню. А спустя минуту к проректору присоединилась его дочь. Классная дама Евгения Алексеевна. не все-таки. Аверин точно видел ее в форме московского управления. Почему же сейчас она носит мантию академии? Причем служит здесь даже не в должности преподавателя. Классная дама — это один из самых нижних чинов в академии. На такую должность из управления по своей воле не уходят. — Красивая у господина меньшого дочка, а? — князь проследил за взглядом Аверина и неожиданно для своего возраста и почтенного статуса заговорщицки подмигнул. — И черовик, что надо! — не увидел ее во время вторжения. Несколько отстраненно проговорил Аверин. В задумчивость он не сводил с Евгения Алексеевна глаз, что она обсуждает с отцом. Судя по довольно эмоциональной жестикуляции, нечто важное. Эта женщина что-то знает. Но только как заставить ее говорить? Добровольно сотрудничать она однозначно не собирается. После завтрака Булгаков, сам того не ведая, оказал оверенную еще одну услугу. Забрав Меньшова, князь направился осматривать места преступлений, что оказалось весьма кстати. Теперь господин проректор В библиотеку за Аверином не увяжется. Взяв в буфете коробку шоколадных конфет, Аверин вышел на улицу. Кузя уже ждал его. Судя по довольной кошачьей морде, завтрак его не разочаровал. Но, увидев коробку конфет, он вытянул нос и облизнулся. — от не тебе, — усмехнулся Аверин. — Пойдем. Кот послушно потрусил за ним. Студенты всегда... умели обходить строгие правила Академии. Некоторые даже могли вызвать незаконного дива для выполнения личных поручений. Но такие вызовы случались редко, только если студент задумал что-то серьезно нарушающее правило. Для мелких же нарушений такой необходимости не было. Всегда можно было подкупить кого-то из дивов, служащих в Академии. Дивы Академии были привязаны к преподавателям, Но хозяева для них были простой формальностью. Эти дивы служили здесь десятилетиями, а то и веками, и занимались делами академии, а не службы конкретному профессору. Подкупить дива проще всего было угощением, которое обычно им было недоступно. Большинство предпочитало сладости, пирожки и прочую выпечку, колбасу или сыр, За булочку с повидлом можно было, например, договориться об уборке в комнате, если, делая домашку, сильно насвинячил и нет времени или желания прибраться самому. Ведь студентов за беспорядок в комнате строго наказывали. Поэтому булочки с повидлом пользовались особым спросом. Див мог помочь во время дежурства или передать любовную записку, незаметно подбросив в окно возлюбленной. Быстро принести забытый перед экзаменом в комнате важный артефакт. На такие подкупы в академии смотрели сквозь пальцы. Все преподаватели когда-то сами были студентами и отлично знали о подобных договоренностях. Наказать за подкуп могли лишь когда студента ловили на месте преступления с поличным. У каждого девы были свои пристрастия в выборе наград, которые студенты отлично знали. Кто-то любил соленые огурцы, а кто-то за яблоко был готов переписывать чужие нечитаемые конспекты ровным разборчивым почерком. Петрович любил шоколадные конфеты. И коробка со сладостями вполне могла стать пропуском в библиотеку после отбоя, если днем у студента оказались более важные, чем подготовка к завтрашнему зачету дела. Сейчас в библиотеке было пустынно. У большинства студентов уже начались занятия. Настоящий аншлаг здесь случится после обеда. Поэтому Петрович вышел к Аверину незамедлительно. Низенький, седой, лысоватый диф-библиотекарь совершенно не изменился. Все те же очки, перемотанные проволокой, а черный выльнивший старомодный сюртук казалось еще сильнее вытерся на локтях. Хотя... Учитывая, что прошло 20 лет с тех пор, как Аверин видел библиотекаря последний раз, в такое плачевное состояние мог прийти и абсолютно новый сюртук. Никто не знал, кто и когда прозвал Дива библиотекаря Петровичем, но это прозвище ему очень хорошо подходило. Передвигался он довольно медленно, но совершенно бесшумно, говорил тихо и постоянно улыбался. Низко поглонившись, Он принял коробку и вдохнул запах конфет, прикрыв глаза и расплывшись в довольной улыбке. — Приветствую вас, ваше счастье Гермес. Давненько вы сюда не заглядывали. Какой вы стали солидной, надо же. Чего извольте, если книжку редкую, это и подарки для этого не нужны. Ча вы не студент уже, а очень уважаемый человек. — Увы, Петрович, я не за книжкой. Ты правильно заметил, человек я теперь государственный. Расследую трагическую гибель Ивана Григорьевича. — Ох, беда, такая беда! — покачал головой библиотекарь. — Так проходите же. Вам чаю приготовить. Хороший есть чай. Китайский, настоящий. Называется молочный улун. На вкус и правда, как молоко добавили. Петрович провел гостя по высокой лестнице наверх, где располагались читальные залы. При слове «китайский» Аверин поморщился. Хотя этот диф отлично разбирался в чае. И, возможно, то, что он предлагал, действительно можно пить, но колдун пришел сюда не за этим. не Нет, спасибо, Петрович. Я только что позавтракал, так что в другой раз. Ты лучше проводи меня в хранилище и расскажи, что тут произошло. Как оказалось, что его пытались скрыть. Куда ты смотрел?» Наверное, оборвал свою речь и постарался дружелюбно улыбнуться, на что бы Див не подумал, что его ругают. Но библиотекарь все равно заметно сник и развел руками. «Ох, господин колдун, не знаю. Сам не понимаю, как так вышло. Я никого постороннего не видел. Выходит, Петровичу никто не сообщил, что защиту хранилища пытался сломать ректор. «Как такое? Возможно, ума не приложу». — продолжался это див. — Я ведь никуда не отлучался. Да и они никого же не видели. Он махнул рукой. И уверен услышал за спиной едва слышное ш, -ш, -ш, ш Он оглянулся. Кузя, вздыбив шерсть на спине, приоткрыв рот, тихонько шипел. И неудивительно. На перилах, сложив пестрые крылья, сидела полосатая кошка. Она тоже слегка вздыбила шерсть на загривке распушила хвост. Раздался шелест крыльев, и рядом приземлился еще один див в форме такого же крылатого кота. — Кузя! — укоризненно проговорил верен Ты чего это? Это Руслан и Людмила, охранники библиотеки. Зачем ты их пугаешь? Крылатые библиотечные коты были любимцами студентов. Помимо того, что они выглядели очень необычно для дивов, похожие точно близнецей кот и кошка, они еще и были падками на ласку, словно обычные домашние питомцы. впрочем, это не мешало им честно выполнять обязанности грозных охранников. Оба дивы имели двенадцатый, высший для второго класса уровень, и очень зорко следили за тем, чтобы студенты не портили, а уж тем более не воровали книги. Наказание за порчу было быстрым и неотвратимым. Провинившийся с располосованной острыми когтями одеждой с позором выпроваживался из библиотеки, а к концу недели получал строгое взыскание от Дианы. Но все равно кошек любили, баловали и закармливали вкусностями просто так, а не в качестве взятки. — Не ругайте вы его, ваше сеятельство, — замахал руками Петрович. — Они просто поиграть хотят, знакомиться Это тоже была не слишком обычная черта библиотечных дивов. Руслан и Людмила никогда не разлучались, были дружелюбными между собой отлично ладили. Некоторые студенты даже строили предположение, что это вообще один див, разделенный в результате какого-то колдовского опыта. Слова Петровича тут же подтвердились. Шерсть на всех трех кошках раскладилась. Кузя одним прыжком заскочил на перила, и они с Людмилой обнюхали друг друга. Тут же к ним спикировал Руслан. — Так ты говорил, что ничего не видел, — напомнила Аверин. — к меня к хранилищу. Хочу осмотреть дверь. — А по дороге расскажи, как ты обнаружил, что его пытались вскрыть? — Так как? Я утром обход делал в пять утра, как обычно, смотрю, а печать-то чередейская, сломана. — Див снова развел руками. — А как оно случилось, этого я не понимаю. — Ясно. И что ты сделал? — Как что? Встал у внешних дверей, вдруг вор еще не успел уйти. Диана спала, связь с ней было не установить, поэтому... Людмилу к Алексею Витальевичу отправил. Они почти сразу и прибежали. Сначала Диана, а потом и они сами. Тогда уж я и его высокоблагородивую профессору Вознесенскому доложил. Несмотря на свою забавную внешность, Петрович был дивом восьмого уровня. Поэтому хранилище находилось под серьезной защитой. Понятно, почему попытка взлома всех так взбудоражила профессору Вознесенскому. Аверину не далось застать профессора в академии ни тогда, когда Вознесенский был студентом, ни когда стал преподавателем, но они виделись во время экзамена Аверина на высшую категорию, а также во время битвы на перешейке. Большой силы колдун, сделавший в святая святых колдовских наук весьма быструю и серьезную карьеру. И на экзамене Сергея Вознесенский тоже заседал в коллегии, а значит присутствовал на арене. А верен, уже разговаривал с ним в числе прочих экзаменаторов. Что ж, следует проговорить еще раз и наедине. К тому же Распетрович позвал его после попытки взлома. — Он твой хозяин? — Да. — с почтительным поклоном подтвердил Див. — Погоди-ка, а почему ты не доложил сразу ректору? Ведь события чрезвычайные. Див потупился. — Так это не пожалел я. Спали они, поди еще. В четыре восемнадцать ведь только отсюда ушли. На пробежку-то они полгода уже как не ходили, вот и спали до восьми. Так, стоп, а теперь по порядку. Значит, Иван Григорьевич был тут ночью и ушел чуть позже четырех утра. А пришел во сколько? а два. Поздно пришли они. Обычно в одиннадцать двенадцать приходят, а уходят в два. То есть он приходил не в первый раз. Такое происходило часто. А как же! Обычно раз в три в неделю они приходили, читали чай пили, со мной беседовали. Я же много чего знаю. Считайте, все книги тот Он объел рукой огромный читальный зал, через который они как раз проходили, перечитал, кроме кладовских да чародейских, конечно. Бессонница у них была. Дифидон заметно вздохнул. Аверин остановился и повернулся к нему, и задал вопрос, который раньше ему бы и в голову не пришло задать диву. — Будешь скучать по иван Григорьевичу? Тот поднял на колдуна немного растерянный взгляд. — Так как же? Буду, конечно. Хорошим они были человеком, душевным. Почему нас так поступила ума, не приложу Приказали они разве... Он опустил голову и замолчал. Аверин посмотрел на диву внимательно. — А почему ты думаешь, что она не могла напасть, в кровь? — Да как так-то? И сколько там было-то крови? Иван Григорьевич оперировали год назад, так она в клетке, не шелохнувшись, два часа просидела. Разве выдержала бы ее наша клетка, а? Если бы она по-настоящему рваться начала, как думаете? — Это Ваверин не знал. Но слова Дива заставляли задуматься. — А вот эти свои соображения-то Алексей Витальевич рассказывал? — Нет, не рассказывал. Да, они и не спрашивали. Сами знаете я думаю. Я же просто иди в библиотекарь, а они колдун и... и ректором скоро станут. Это Петрович произнес с огромным петитом. Видимо, будущего ректора он очень уважал. — А вот скажи мне еще, не заметил ли ты Чего странного, когда Иван Григорьевич приходил в тот ночь, кроме необычного времени. — И ничего такого, — Див пожал плечами. — Поздоровались. Попросили написание предметов и свойств 1826 года. А когда я принес, велели его не беспокоить. Задумчивыми были только очень. — А ты его видел, когда он читал? — Нет, конечно. Велели же не беспокоить. Я Ярошлана с Людмилой из зала отозвал. Не испортят же они книгу. В самом деле, Див снова заулыбался. Ты говоришь, приходил. Он сам приходил своими ногами. А, вот в о чем. Болели ноги у них сильно. Раньше иногда Инесса их его в кресле. А потом уже и всегда. Но в этот раз, да, они сами пришли. От них сильно пахло чародейством. «Наверное, Наталья Андреевна подобрала что-то подходящее от боли На ней Иван Григорьевич постоянно лечили». «А необычного колдовства ты на нем не почувствовал?» — спросил Аверин. «Чего не было, того не было». За разговором они прошли насквозь залы и вышли в боковой коридор, который закончился небольшой комнаткой с окном. Здесь царила полутьма. Стояли резной столик и два старинных деревянных стула с прямыми спинками — Такие можно увидеть в музее. Я уверен, подумал, что даже на вид они удобными не выглядят. Кроме скудной обстановки в комнате обнаружилась небольшая неприметная дверь, больше похожая на дверцу шкафа или кладовки. — и теперь, прошу прощения, ваше сестье, но мне нужно посмотреть ваше разрешение. Дальше без него я вас проводить не могу, уж не обессудьте. Оно ведь у вас имеется. Див, продолжая улыбаться, посмотрел на Аверина поверх очков. — Разрешение, — повторила Аверина, — это стало неожиданностью. Он собирался всего лишь осмотреть следы взлома на двери, не проникая в само хранилище. — Да, именно. Выданное господином заместителем ректора с личной подписью и печатью ректората. Разумеется, никакого разрешения у Аверина не было. И обратиться за ним к Меньшову означало бы, что тот опять увяжется за сыщиком. Но, видимо, все-таки придется смириться с присутствием вездесущего господина заместителя ректора. Аверин вытащил жетон главы управления. «Это не подойдет?» — без особой надежды поинтересовался он. Петрович покачал головой. «По счастью, ведь государев слуга тут академия», — пояснил он. Это Аверин отлично понимал. Поэтому, задумавшись на минутку, он предложил. — А ты ведь можешь отсюда установить ментальную связь с Дианой, так? — Если она на территории Академии, несомненно, — подтвердил див Отлично. — Если она передаст тебе разрешение от господина Меньшова, этого будет достаточно? Петрович задумался. — Это будет нарушением протокола, — сказал он. — Хорошо. Аверин решил, что сдаваться еще рано. «А если она тебе передаст распоряжение хозяина о том, что в исключительных обстоятельствах протокол нарушить можно?» «И не волнуйся, если это невозможно, то я схожу за разрешением, но видишь ли, у Алексея Витальевича сейчас очень важное совещание с главой столичного управления, мне не хотелось бы их беспокоить». Див задумался чуть дольше, потом посмотрел на конфету в руке и проговорил «Протокол нарушать нельзя». — Но я, возможно, знаю, как вам помочь. Он подошел к окну и некоторое время смотрел куда-то вдаль. Потом повернулся. — Придется подождать. Не желаете все-таки чаю? — Ну, хорошо, — сдался Аверин. — Готовь свой улун. — Сию минуту, — обрадовался Див. — Извольте присесть. Аверин тихонько вздохнул и сел. А Див отпер маленькую дверцу и скрылся за ней. Но тотчас же появился снова с чашкой и фарфоровым чайничком в руках. — Сейчас все приготовлю, ваше Он поставил чашку на столик, и Аверин увидел, что она накрыта крышечкой с дырками, вроде небольшого керамического сита. Петрович махнул рукой, и в его пальцах точно из воздуха материализовался маленький шелковый пакетик. Диф высыпал его содержимое в ситечко и принялся осторожно поливать водой из чайничка. В комнате разнесся вполне приятный аромат. Закончив, Див двумя руками протянул чашку Аверину. — А ведь неплохо, — заметил тот. — Ну, конечно. Наталья Андреевна, мне его специально из Китая привезли. Они владеют китайским, их бы не обманули. Аверин вспомнил лицо и взгляд проректора чародейского отделения и подумал, что сам бы на месте китайского торговца обманывать такого покупателя ни за что бы не рискнул. — Спасибо, — поблагодарил он Дива. А тот в ответ низко поклонился. «Всегда к услугам вашего сиядства». Не успел Аверинда пить чай, как в окно заскребся Див. Петрович открыл форточку и протянул руку. В нее упал свернутый в трубочку листок бумаги, запечатанный синим сургучом с вензелем Академии. Библиотекарь бережно развернул лист и наклонил голову. «Разрешение полученного сиядства. простить что пришлось подождать». «Все в порядке». Аверин отставил чашку на столик. — Как тебе это удалось? — я Извольте беспокоиться. Диана почти не потревожила господина исполняющего обязанности ректора. Она сама написала разрешение и сама же поставила печать. Алексея Витальевича его только подписали. Аверин усмехнулся. — алексей Витальевича хоть сказали, что он подписывает? Дев посмотрел с такой обидой и недоумением, что Аверину даже стало немного неловко. — Да я пошутил, Петрович. Пойдем, посмотрим вход в хранилище. Тогда следуйте за мной. Див снова открыл маленькую дверцу и на этот раз остался снаружи, пропуская Аверина вперед. Тот, пригнув голову, прошел внутрь и оказался в неожиданно просторном помещении. Окон в нем не было, но у стены стоял добротный, хоть и слегка вытертый кожаный диван, а рядом большой стол, уставленный разнообразнейшей кухонной, а точнее чайной утварью. Чашки, чайники разных размеров, два самовара, один электрический, от него поднимался пар, а второй, судя по всему, старинный, дровяной. На противоположной стене громоздились бесчисленные полки. И на них располагались разнообразнейшие коробочки, пакетики, банки. Лежали стопками круглые, толстые, упакованные в пергамент плитки. Чаем пахло так, что защипало в глазах. Даже в чайной лавке не бывало такого запаха. Так вот что скрывалось за дверцей. Это жилая комната Петровича, то место, где он ночует, и держит свою коллекцию. Надо же, все студенты знали, что библиотекарь разбирается в сортах чая, но о том, что у Дивы имеется настоящее хобби, ученики даже не догадывались. Зато руководство Академии точно было осведомлено, ведь направляющиеся в хранилище профессора — проходят через комнату Диева. — Впечатляет! — Аверин обвел рукой полки. — Моя гордость! — расплылся в улыбке Петрович и подошел к свободной от полок стене. В нее была врезана большая массивная серебряная дверь. «Прошу, — Прошу, Ваше Петрович указал на выемку в форме восьмиконечной звезды в центре. — Вложите сюда свою колдовскую звезду, пожалуйста. Аверин подошел достал звезду. Ну, конечно, совершенно логично поселить охраняющего секретное место Дива прямо возле входа в него. И государственная звезда-колдуна в качестве ключа тоже препятствие на пути к хранилищу. У студентов и колдунов, выпущенных другой академией, такой звезды нет. А под штукатуркой в стене имеется прочная серебряная решетка. Да и в раствор наверняка добавлен серебряный порошок. Аверин свободной рукой начертил знак истинного зрения. И тут же по желтоватой штукатурке зазмеялись, сплетаясь узоры защитных заклятий. «Неплохо», — заметил он и приложил звезду. Дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая темный квадрат прохода. Петрович на этот раз зашел первым, нажал кнопку выключателя, и яркий свет залил крутую лестницу, ведущую вниз. «Решу», — проговорил он и посторонился, пропуская Аверина. — Мне нужен мой див, — сказал Аверин. — Я могу его позвать? — Или для этого тоже нужно какое-то разрешение? — не да дивы не нужно. Хороший он вас. Петрович сделал рукой жест, словно гладит кошку. — Да? Почему же? — Добрый и не заносчивый Редко такое бывает, чтобы дивы его уровня в боевой форме запросто играли со зверодивами. Они так расшалились. Либо дорогая. Улыбка библиотекаря стала широкой. И такой довольный, что уверен только головой покачал. Да уж, с Анонимусом, Петрович, в этом вопросе точно не сошелся бы. Я надеюсь, он не слишком увлекся. — Кузя! — позвал колдун. — Мяу! — почти сразу же раздалось у него под ногами. Он посмотрел в сторону открытой двери. Руслан и Людмила зависли над порогом. — Они останутся наверху, пока я здесь, — пояснил Петрович. — Если кто-то придет, обслужит посетителя. Аверин, Петрович и Кузя двинулись по лестнице вниз. Кот ступал немного неуверенно, поджимая лапы. Видимо, концентрация серебра и заклинаний по мере приближения к двери в хранилище увеличивалась. Аверин никогда прежде не бывал в святой святых академии. В само хранилище его не пустят, но даже то, что встречалось по пути к нему, впечатляло. Вдоль лестницы в стене располагались ниши, в которых за толстым стеклом находились книги, тетради, а иногда загадочно мерцали амулеты или целые колдовские механизмы, украшенные светящимися знаками. «Что это?» — спросил он. «Запрещенные заклинания и артефакты пятого порядка, не нуждающиеся в особой защите. Те, что представляют угрозу исключительно жизни и здоровью использующего их колдуна. И те, которые не удалось повторить никому, кроме создавших их колдуна, Их часто изучают профессора, некоторые студенты пишут по ним курсовые и дипломные работы. Выходит, некоторые заклинания и колдовские приборы, созданные моим отцом, тоже тут? — Конечно, — подтвердил Петрович. — Скоро мы пройдем мимо них. Но, к сожалению, я не смогу вам их показать. Знакомиться с ними можно только по специальному разрешению. Или будучи профессором академии. Ну, значит, когда-нибудь я их увижу. А те, что в основном хранилище, кто имеет к ним доступ, их тоже изучают? Да, подтвердил Диф. Но вход в основное хранилище, где находятся заклинания и артефакты, с четвертого порядка. По первый возможен только по специальному протоколу, который включает в себя присутствие ректора, обоих проректоров и двух профессоров, поэтому прошу прощения. Но туда, васядь, попасть не сможет. Да, я знаю, но мне туда не нужно, Петрович. Меня интересует попытка вскрыть хранилище. Я уверен, это связано с убийством ректора Светлова. Кстати, вот что. Скажи-ка мне, когда, Иван Григорьевич, тебя отослал, ты где находился? Не в своей комнате, ведь так? — Так, — подтвердил Див. — Я занимался уборкой залов, как всегда, ночью. Протирал пыль, скниг, мыл пол, стол стены. — Понятно. — А спишь ты когда? — Петрович посмотрел, слегка прищурив глаза. «Когда как?» — уклончиво ответил он. И Аверин понял, что эту информацию Див тоже готов сообщить, только с разрешения господина, исполняющего обязанности ректора. Лестница закончилась длинным коридором, и на последней ступеньке Петрович остановился. И Кузя, словно дойдя до какой-то невидимой черты, поднял дыбом шерсть на спине и попятился... «Прошу прощения, что не смогу вас проводить. Дальше Дивом хода нет». Петрович снова щелкнул выключателем, и коридор осветился. Аверин шагнул в коридор. Истинное зрение все еще работало, поэтому далеко впереди он увидел свечение чародейской защитной печати. Но не она остановила Дивов. Весь узкий коридор покрывало серебро, испещренное сотнями защитных и усиливающих его колдовских знаков. Даже колдун почувствовал себя в этом окружении некомфортно. А что говорить о дивах? Как минимум они получат серьезные ожоги, даже если просто зайдут сюда. аверин оглянулся Кузя смотрел на него укоризненно, глаза его блестели в свете отражающейся от стен лампы. «Подожди тут, хорошо? Думаю, никто не причинит мне вреда». Аверин пошел вперед, и шагов через двадцать коридор уперся в старинную, почерневшую от времени серебряную дверь. На двери был изображен восьмилучевой коловрат. Чародейская печать, раскинувшись, словно гигантская паутина, загадочно мерцала. Если ректор приходил один, как он сумел взломать печать? Ведь для этого нужен чародей и вовсе не рядовой». Надо спросить, чьи следы почуял Кузя на лестнице. Нюх у кота намного острее, чем у Петровича в человеческой форме. А в звериной форме библиотекарь просто не протиснется в узкий коридор, не повредив стен. Аверин вспомнил свой восторг, когда ребенком впервые увидел звероферму Петровича. прежде в живую слонов ему видеть не доводилось а этот был настолько огромным что пришлось задрать голову чтобы рассмотреть его украшенные парадными лентами бивни Позже Аверин привык к тому, что Див-библиотекарь участвует почти в каждом праздничном мероприятии Академии, но на торжестве в честь начала первого учебного года, укрытая яркими коврами громадина с изящной башенкой на спине, из которой ректор, одетый в парадное одеяние, произнес приветственную речь перед будущими колдунами и чародеями, привела его в восхищение. Внимательно осмотрев дверь, Аверин повернул назад. У него появилось множество дополнительных вопросов, и после того, как он выслушает доклад Кузе, вопросы эти следует задать Меньшову. Поднимаясь наверх, Аверин все время массировал виски. Голова неприятно ныла, горло подкатывала тошнота, как будто накануне он перебрал лишнего. Когда они очутились в комнате библиотекаря Петрович сочувственно спросил. — Вам нехорошо? Не желаете мяты с пустырником? Господам колдуна всегда помогает. — Да? Тогда дай, пожалуй. Аверин присел на диван, Кузя заскочил следом и принялся со стервенением вылизываться. — Это все серебро и усиливающее его заклятие. Петрович протянул руку к одной из жестяных банок на полке. «Колдуны, с вашего позволения, во многом одной с нами природы!» Див, подойдя к столу, потрогал самовар. Удовлетворенно кивнув, он насыпал травы в пузатый чайник с синим узором и залил водой. Надо же, по всей видимости, находясь в коридоре, Аверин получил отравление серебром. Раньше о таком он только слышал. «Чтобы серебро подействовало на колдуна, нужна просто слоновья доза». А что же произойдет с Дивом, если он окажется в этом проходе? Растает, не дойдя даже до двери. Да уж, свои тайны Академии охраняют очень тщательно. Забрав чашку с настоем, Аверин сделал большой глоток и кивнул Диву. Благодарю. А как ты это выносишь? Ты же туда каждый день спускаешься. Я, как видите, не подхожу близко. Я и привык уже за столько лет. Понятно. — Послушай, Аверин внезапно вспомнил один вопрос, который так и не собрался задать в свою бытность студентам. — А вот скажи, как тебя зовут по-настоящему? Он всегда было интересно Див пожал плечами и ответил равнодушно. — Перушет там, но этим именем здесь никто никогда не пользовался. Аверин чуть не поперхнулся своей целебной микстурой. — Как? — А почему тогда, Петрович? — Аверин. Так как же, меня, ваше сядство, их императорскому величеству Петру Алексеевичу подарили, их величество шах Шахусейн, а их величество петр алексеевич подарили меня Академии. Очень уважали они колдовскую науку. Вот поэтому я Петрович, подарок царя Петра. Когда Эверина и Кузя очутились в гостиной своего номера, дев, усевшись на диван, начал трясти головой, так словно старался вытрясти из ушей невидимую воду. — Фррр! Ну что за место? — поморщившись, наконец, объявил он. — Да уж, я и сам такого не ожидал. Аверин коснулся висков. Головная боль после чая Петровича прошла, а пока они с Кузей шли в гостиницу, морозным воздухом выдуло и тошноту. Что-то узнал, кто там был, кроме Светлова, о котором мы знаем. «На лестнице?» — сразу понял вопрос Кузя и начал загибать пальцы. «Проректор Меньшов. Дочка его. Та, тетенька, вторая проректор Шерн. Тетенька Инесса. Погоди, ты сказал дочка Меньшова? Что она там делала?» «Не знаю». Кузя пожал плечами. «По ступенькам она ходила, точно. А дальше там воняет, как...» Кузя наморщился, будто собрался чихнуть. но ну, с Натальей Андреевной все понятно. Она туда спускалась, чтобы печать разрушенную восстанавливать». А Меньшова, эх, надо был тебе еще там в комнате мне доложить. Сразу бы и спросили, видел Петрович эту дочку или нет. И когда она приходила, Кузя улыбнулся и хитро сощурился. Так я спросил сразу же, потому что это же подозрительно, правда? Ну вот, сначала ваш проектор один пришел, потом с дочкой своей, а потом с Энессой и тетенькой проекторшей. А последним пришел еще один колдун, очень сильный, хозяин Петровича. и сделал кое-что плохое. Наказал Петровича, причем жестоко. Наказал? Это Петрович тебе рассказал? Нет, в комнате пахло болью. Кузя поежился. Я не стал спрашивать, а что, надо было? Нет, не нужно, я сам спрошу. Ты большой молодец. Ага, Кузя просиял от похвалы добавил. А знаете, что еще мне рассказали библиотечные дивы, пока мы играли? Что ректор Светлов... Когда последний раз ночью приходил, чай не пил и конфет не ел. Петрович ему их обычно подавал. Он всегда ел, а в тот раз не стал. Так интересно, почему же Петрович не рассказал мне об этой странности? Кузя прыснул в кулак. А он не знает. Руслан и Людмила, как дяденька ректор, ушел, чай выпили и конфеты съели».